Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Теснота пути и дети. Эпиграф. «Входите тесными вратами». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 13. Подвязайтесь, войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут». Евангелие от Луки, глава 13, стих 24. Этими словами Господь предупреждает нас, что для достижения Царствия Небесного недостаточно одного желания, которое будут иметь многие, но необходимо обладать также навыком, умением идти в жизни тесным путем. В чем теснота этого пути? Из воистину спасающихся христиан, идущих тесным путем, можно выделить две характерные категории, которые можно противопоставить и между которыми будут находиться все остальные христиане. К одной из них принадлежат те христиане, которые сами добровольно выбирают тесный путь духовного подвига, усиленные молитвы и воздержания, произвольной нищеты, самоотверженного служения ближним. Старец Киево-Печерской лавры Иеросхимонах Парфений однажды обратился к киевскому митрополиту Филарету с вопросом, который его тревожил. «Как он, Парфений, спасется?» если не испытал ни от кого гонений. Хотя Спаситель сказал, «Если меня гнали, будут гнать и вас». Тоже подтвердили апостолы, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Высокопреосвященный успокоил старца, великого подвижника и аскета. «На что тебе гонение? Ты сам себя гонишь. Кто ныне пожелает жить?» твоей жизнью. И для этой категории спасающихся, как для добровольных мучеников, характерным является самопринуждение, которым они в той или иной мере избавляются от неизбежного для учеников Христа гонения со стороны. Естественно, что характер принуждения будет различен в зависимости от того положения, которое христианин занимает в обществе. Для иноков это подвиг усиленной молитвы, поста, уединения, затвора. Для мирян это будут дела милосердия, самоотверженное служение ближним, забота о голодных, больных, заключенных. Некоторые из таких мирян могли совмещать деятельное служение ближним и широкую благотворительность с подвигами поста и молитвы. Пример спасающихся из другой категории можно найти в жизнеописании преподобного Серафима Саровского. Его посетила одна мать многочисленного семейства, шедшая путем многих скорбей. Очень ласково встретил ее преподобный и говорил ей, «Нет тебе дороги хромать, тяжело тебе, Иова, терпение». «Все от Иова Господь взял». а потом все возвратил старицею. Нет тебе дороги хромать. По рассказу дочери этой многострадальной матери вся ее жизнь сложилась на редкость многострадально. Смерть мужа, несчастье с детьми, смерть многих из них, несчастное супружество дочери, полное материальное разорение и нужда, как удар за ударом поражали ее. Но она не хромала. как духовно хромают те, которые идут в жизни легким путем или ропщут в скорбях. С полным смирением и терпением несла она свой тяжелый крест и с упованием вспоминала слова преподобного, что Господь все вернет ей. Но, конечно, не как Иову здесь на земле, а там, в небесном Царстве Христовом, где христианин собирает свои сокровища. О неизбежности тесного пути для христианина единодушно говорит и вся святоотеческая литература. Вот, например, слова преподобного Исаака Сириянина. «Путь Божий — ежедневный крест. Никто не восходил на небо, живя прохладно. Тем и отличаются сыны Божии от прочих, что живут они в скорбях, а мир — гордиться роскошью и покоем. Не благоволил Бог, чтобы возлюбленные Его покоились, пока они в теле, но более восхотел, чтобы они пока в мире пребывали в скорби, в тяготе, в трудах и скудости, в наготе, в нужде, в унижении, в оскорблениях и утружденном теле. Живущим в покое невозможно пребывать в любви Господней, и поэтому Он – отказывает им в покое. И поэтому там, где нет произвольного подвига, самогонения, там неизбежен путь скорбей. Преподобный Серафим говорил, «Нет скорбей, нет и спасения». И пусть благодарят христиане Господа при встрече испытания, говоря, «Не забыл, посетил меня Господь, слава Господу за все». И так и в одном и в другом случае для христианина неизбежна теснота жизненного пути. Как должны мы, родители, подготовить детей к такому пути и избавить их от опасности захотеть поднять крест и не иметь силы этого выполнить? Как и при всяком обучении, здесь имеют место те же законы, о которых говорилось выше — начинать учить как можно ранее, вести учение на примерах и вести его непрерывно с последовательно возрастающей нагрузкой. В основном это будет укрепление воли и самообладания, обучение искусству преодолевать свои желания, превозмогать лень и принуждать себя к послушанию. В младенческом возрасте это будет прежде всего обучение терпению, Об этом так говорит епископ Феофан Затворник. «Должно поставить правилам, приучать тело ребенка, безболезненно переносить всякого рода влияния внешние: От воздуха, воды, перемен температуры, сырости, жары, холода, уязвлений, болей и прочее. Душа в таком случае является владычицей тела». Как счастлив, приученный к этому с детства. Главное — содержать тело не так, чтобы оно принимало одни только приятные впечатления, а, напротив, более содержать под впечатлениями обеспокоивающими. Теми разнеживается тело, а этими укрепляется. При всех дитя всего боится, а при этих на все готово и способно стоять в начатом терпеливо. Вот должное начало обучения хождению тесным путем. Затем следует обучать детей пересиливать себя, никогда не распускаться и держать себя как бы в известном напряжении внимания. Сюда относится навык быстро вставать с постели утром, не позволяя себе нежиться и валяться, мужественное преодоление усталости, голода и боли, Такое же значение имеет привитие привычек прямо сидеть за столом, не разваливаясь, вставать при разговоре со старшими, если те стоят, уступать в транспорте место старикам, инвалидам или имеющим на руках детей. Нам надо помнить всегда, что главным условием правильного воспитания является развитие у детей хороших и прочных навыков и привычек. Это основа краеугольный камень всякого воспитательного процесса. Суровая трудовая обстановка жизни семьи лучше при лишениях, чем при избытке. Есть наиболее здоровая среда для воспитания ребенка. И горе ему, если он растет в богатстве, в окружении слуг, в баловстве, в изнеженности. Излишнее баловство, исполнение всех желаний ребенка — одна из постоянных и наиболее вредных ошибок воспитания. Рассказывают про обезьян, что они в порыве нежности и любви к своим детенышам иногда так крепко прижимают их к себе, что раздавливают насмерть. Так же точно до духовной смерти портят баловством детей неразумные родители. В избалованном ребенке совершенно отсутствует способность к самопринуждению. Он растет эгоистом, склонным к раздражительности и гневу, на что указывал еще Сенека, который говорил, «Ничем нельзя так развить в человеке чувство гнева, как нежным воспитанием? Тот не простит обиды, кому в детстве ни в чем не было отказа». кому заботливая мать всегда отирала слезы каприза и чью волю воспитатель исполнял беспрекословный во всякое время. Будем же знать строгую меру и время при подарках детям или выдаче им сластей, и будем тщательно разбираться, какие из их просьб и желаний могут быть исполнены и какие категорически и непреклонно отвергнуты. Наряду с заповедью Господа «Входите через тесные врата!» мы слышим призыв апостола «Всегда радуйтесь!». Здесь мы встречаемся с одной из тех антиномий, то есть логически несовместимых понятий, которых много в христианстве. Те, кто идут за Христом, всегда будут загадкой для мира, и живут они по законам, которые для мира являются парадоксами. На это указывает апостол Павел. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Второе послание Коринфянам, глава 6, стих 10. Итак, для христианина характерна радость не при богатстве, славе и развлечениях. «Радуйтесь всегда в Господе!» И еще говорю, радуйтесь, Заповедал филиппийцам апостол Павел. Отцы церкви учат. С тех пор, как Христос искупил людей, нам надлежит только радоваться. Один из величайших святых, преподобный Серафим Саровский, являет образ необычайной радости, которой была переполнена его душа. и которая изливалась на всех посещавших Его, это был поистине пасхальный святой. И радость эта была так обильна, что и всех приходящих к Нему Он именовал «Радость моя». И так не к печальной или мрачной жизни будем готовить мы наших детей, следуя заветам Христа, а к жизни преисполненной радости, но радости особенной и совершенной. Но не на шумных стезях мира, театрах, кино и светских развлечениях смогут найти наши дети эту совершенную радость. Эта радость раскрывается в исполнении заповедей Господних, в тихие минуты молитвы и духовного чтения, в деятельном служении ближним, а для более крепких — духом, в добровольном подвиге, понесенном ради Христа. Когда ребенок вырастет, то одни уже воспоминания своего счастливого детства, полного любви и духовной радости, будут залогом его дальнейшей близости к Богу и успешного сопротивления тем соблазнам, которые неизбежно встретятся ему в жизни. Вполне можно согласиться с древним мудрецом Демокритом, когда он говорит «Если бы сердце малюток», имела, подобно городу Фивам, сто ворот, то пусть входит туда радость во все эти ворота, дабы они из сада юности как можно более вынесли добра на поле будущей деятельности. Время детства, время игр. Игра ребенка — не пустое занятие. Это подготовка его к жизни, развитие его телесных, душевных и даже, как увидим ниже, его духовных способностей. Родители должны тщательно следить за детскими играми, направлять их. Самим по возможности принимать в них участие нельзя запрещать невинные детские игры, хотя бы они беспокоили взрослых. Однажды к преподобному Серафиму пришла женщина с маленьким ребенком. Пока преподобный разговаривал с матерью, ребенок начал бегать и резвиться. Мать хотела запретить ему, но преподобный остановил ее. «Оставь», — сказал он ей тихо. «С ним играет ангел-хранитель». Отче преподобного видели более, чем видела то мать ребенка. И пусть родители и взрослые снисходят в играх к детям. Пусть говорят с ними Их детским языком умоляются сами до их возраста. Такой пример дал однажды старец Амвросий Оптинский. Его тоже посетила одна мать с трехлетней дочкой. Пока мать разговаривала со старцем, девочка обошла и внимательно осмотрела все уголки. И, наконец, встала посреди комнаты, сложила на груди ручки. И, жалостливо глядя на старца, повела такую речь. «Бедненький старичок». «Такой он старенький, все на постельке лежит, комнатка у него маленькая, игрушек у него нет, ножки у него болят, бегать не может, у меня игрушки есть. Хочешь, старичок, я игрушек привезу тебе поиграть». «Привези, привези, девочка», — отвечал старец. «Вот какая ты хорошая, спасибо тебе, что старичка-то пожалела». Так старец умел говорить языком трехлетней девочки. Когда дети растут в среде в церкви, при частом посещении богослужений, это может наложить отпечаток и на характер игр. В последних они будут, может быть, воспроизводить таинства или обряды из богослужения. И если они играют серьезно, то в этом им мешать нельзя, хотя нельзя их и побуждать к этому. В истории церкви был такой случай — Однажды святой Александр, епископ Александрийский, смотрел на группу мальчиков, играющих на берегу моря. Он заметил, что мальчики тщательно воспроизводили обряд крещения. Когда игра была окончена, святой Александр призвал играющих и узнал, что крещаемые были языческими мальчиками, а крестившие — христианами. Епископ выяснил, что все возгласы, вопросы, ответы были произнесены вполне правильно. Святой Александр созвал Духовный совет для решения вопроса «За кого теперь считать языческих мальчиков? За христиан или за язычников?» И совет решил, что таинство было совершено действительно, и святому Александру оставалось лишь дополнить обряд миропомазанием. Он призвал затем родителей новокрещённых и сообщил им о факте крещения. Родителям же тех мальчиков, которые крестили, предложил позаботиться о подготовке их к сану пресвитеров, которыми они и стали впоследствии. Мальчик, игравший роль священника, стал впоследствии епископом. Это был знаменитый защитник православия святой Афанасий Александрийский. Как видно отсюда... Под внешностью игры совершалось таинство, и на детей сходил Дух Святой. Много радости дает детям участие в жизни церкви и ее обрядах. Сюда относится, например, украшение дома зеленью перед Троицей, крашение яиц перед Пасхой, помощь при богослужении, вынос свечей, подавание кадила. Насколько это возможно, надо воспитывать детей? среди природы. И когда нельзя этого достигнуть на все время, то хотя бы увозить туда детей на, возможно, долгие сроки. Чистую возвышенную радость может давать и хорошая музыка. Духовная же музыка и пение приближаются по своему действию к молитве, возвышают, очищают душу. Лира в руках Давида отгоняла беса от Саула. Но бывает музыка и пение, исполненные пошлости, безнравственности, легкомыслия, и от такой музыки надо оберегать детей. Какие игры и занятия следует поощрять у детей? Для девочек ничего не может быть лучше игры в куклы, шитья для них и вышивания. Этим подготавливается будущая мать и хозяйка. Для мальчиков хороши все игры со стройками, кубики, кирпичики, строительные ящики. Не следует мешать всяким невинным подвижным играм, пряткам, жмуркам, догонялкам, хотя бы они и беспокоили старших. С рядом игр необходимо вести борьбу. Это, например, рогатка, хлопанье пистонами, рискованные химические опыты — это все просто опасно. И поэтому не искушайте Господа, Бога вашего, Совершенно недопустимые игры в карты. Их не следует даже держать в доме. Всякая игра в карты азартна, то есть развивает самые низкие чувства человека, желание унизить других и гордиться от своего выигрыша. При прогулках хорошо заходить с детьми в церкви или часовни, давая им прикладываться к иконам. Евгений Поселянин. В своем труде «Идеалы христианской жизни» рассказывает про свою встречу с девочкой лет четырех. Девочка с няней обходила иконы, к которым они стали ставить свечи. Причем девочка набожно крестилась и целовала иконы. Поселянин спросил у няни, часто ли они бывают тут. «Да почти всякий день», — отвечала няня. «Она все меня сюда тянет». «Что же она? Богу любит молиться». У, у такая богомолица, а уж иконы как любит, сколько их у кроватки понавешано, чтобы непременно лампадка горела и не гасла, огорчается очень, если погаснет. Вот тоже до бедных большая охотница, не позволит ни одного нищего пропустить, чтобы не подать. Вот то твердое основание, на котором может быть построена жизнь, полная радости, радости близости к Богу и деятельного служения ближним. Дети любят путешествовать, и если есть возможность удовлетворять это желание, то надо выбирать для посещения места, которые были бы освящены благодатью и населены истинными рабами Божьими, то есть монастыри. К недопустимым развлечениям относятся гадания, спиритические сеансы с вызыванием духов, верчение блюдечка и тому подобное. Участие в таких занятиях является грехом и запрещено Священным Писанием, в котором написано «Не должен находиться у тебя прорицатель, гадатель, ворожия, чародей, обаятель, то есть гипнотизер, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Второзаконие, глава 18, стихи 10-11. Следует отметить также, что на спиритических сеансах духи часто требуют удаления тех из присутствующих, кто носит крест. Не всегда родители смогут сами предохранить детей от неподходящих или соблазнительных игр и развлечений. Ограничением детей в этих случаях может быть лишь правильное духовное воспитание, полученное в семье. Будем же говорить нашим детям словами самого Господа. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты, любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему ибо в этом жизнь твоя